Глава девятая. Взвод Архипова не стал дожидаться конца минометного обстрела КПП и кинулся на штабную казарму. Дым и пыль относила в сосны, и штрафники смогли незаметно без стрельбы подойти довольно близко. Однако их все же обнаружили. В оконных проемах засверкали огни выстрелов, но оборонявшиеся отстреливались вяло, и через минуту штрафники уже запрыгивали в окна казармы. «Теперь наша очередь», — подумал Турчин и машинально потрогал засунутый за ремень парабеллум. Он его сегодня выручил несколько раз. Если бы удалось найти еще один, то винтовку можно было бы повесить на гвоздь. Турчин время от времени выглядывал из-за угла и наблюдал за обстрелом. Минометчики выкладывали мины со знанием дела. Казарму заволокло густым дымом, и, похоже, она уже горела. А может, это мины продолжали долбить крышу и взрываться на чердаке и внутри здания. Кирпичное здание КПП тоже исчезло в дыму. Турчин понимал, каково сейчас было высидеть в окопах, там, под огнем, который все не прекращался и не прекращался, словно минометчики, не имея других целей, решили выгрузить весь наличный огнеприпас сюда. Турчин, наблюдая за работой минометчиков, в какой-то момент с надеждой подумал, А может, власовцы уже ушли из окопов, сконцентрировались за восточной стеной казармы и ждут конца обстрела, чтобы кинуться к лесу. Но если они все же узнали, что там их ждут пулеметы, тогда они никуда не пойдут и будут умирать здесь, в окопах. Турчин представил, что сделал бы сам, окажись на их месте, и в который раз уже подумал о том, что у солдата на войне выбор невелик. Мелькнули перед глазами просунувшиеся лица, стоявших у стены, и штык Переборова. А ведь и он, и Турчин, мог оказаться в той шеренге. Да и тут его хлипкая легенда может рассыпаться в любой момент. Мало ли какие документы и свидетельства могут оказаться на столе особиста в тот момент, когда он будет просматривать его личное дело. Сейчас, во время наступления, в плену окажется много разных людей из формирования РОНА, из РОА, из русского добровольческого полка Десна, из полицейских частей, из самообороны. И всех их будут допрашивать, где, когда и при каких обстоятельствах поступили на службу германской армии, в каких операциях участвовали, и кто был командиром, инструктором, начальником штаба, и какой-нибудь дотошный и ведливый лейтенант из Мерша подберет и потянет и его ниточку. Где-то ведь и она лежит, и может быть совсем не глубоко. Что ж, подумал Турчин, и снова потрогал рукоятку Парабеллума, нужно быть готовым принять и это. А пока надо взять казарму и КПП. И если выпадет выжить и в этой атаке, то неплохо было бы найти случай и переговорить с курсантом. Воронцов не знает его легенды. Но надо ли его Воронцова обременять еще и этим? Не надо никому знать, что они были знакомы. Если начнут копаться в их прошлом, то ничего, кроме черного, там не могут увидеть. Вряд ли то прошлое, которое их в какой-то мере объединяет, нашло место в послужном списке самого командира гвардейской роты. Гвардии старшему лейтенанту Воронцову оно тоже ни к чему. Да, и ему тоже. Турчина вдруг обожгла вот какая мысль. А вдруг гвардейцы по приказу своего ротного откроют огонь? когда остатки штрафного батальона выйдут на рубеж атаки или накроют их минометным залпом. Что-то курсант не очень обрадовался встрече с ним. А чему радоваться? И что значит радоваться? Броситься обнимать штрафника? Нет, курсант уже не мальчик. Жизнь и войну успел посмотреть с разных сторон. И повел он себя очень правильно. За развитием событий Воронцов наблюдал в бинокль. Вот через голову штрафников ударили батальоны и минометы. Вот накрыло КПП вместе с пулеметом. Вот заработала еще одна зенитная установка. И тут же потонула в разрывах дивизионных пушек. «Эрликон» артиллеристы накрыли очень точно. Вот начали стрелять танки. Стреляют редко, тщательно выбирают цели. Экономят боекомплект. Вот Владимир Максимович поднял штрафников, миновали линию проволочных заграждений. Из казармы начался огонь, но правый поток уже достиг угла здания, захлестнул через окна. Взрывами ручных гранат вырвало забаррикадированную дверь. Все, ворвались. — Колобаев! — позвал воронцов снайпера. «Начинай — Начинай! Колобаев кивнул, медленно, как ящерица на утренних холодных камнях. Выполз из ячейки и, приминая плечами и подбородком высокую траву, пополз к воронке, видневшейся впереди. Там, куда он полз, находилось боевое охранение с пулеметом. Охранение обосновалось в этой воронке, потому что именно отсюда хорошо просматривался весь периметр, который занимала своей обороной восьмая рота. Колобаев перелез через отвал, скатился вниз. В обжитой воронке шла уже своя жизнь. — Ну что, Колобок, пришел нас демаскировать. Хочешь, чтобы нам сюда мину закинули. Лучников смотрел на снайпера с неприязнью. — Вали отсюда! Другую позицию найди! Колобаев только усмехнулся. Он давно научился не обращать особого внимания на слова Лучникова. С некоторых пор отношения их не то чтобы разладились. Колобаев просто понял, на что способен Лучников, а на что нет. Кроме Лучникова, Дежурившего возле Максима, в просторной воронке с боков, подправленной саперными лопатами, находилось еще несколько человек. Пулеметный расчет с сержантом, и Сидор Сороковетов. Сидор, подложив под голову шинельную скатку, спал. А где ты видел лучшую позицию для снайпера, чем это? Усмехнулся Колобаев и снял с прицела чехол. Первый выстрел Колобаев сделал тут же и сразу же повторил. Ну вот! — сказал он. — Двоим эсэсовцам, лобежка! И, мгновенно убрав винтовку, сполз вниз. — А ты знаешь, Колобок, кто эти эсэсовцы? Лучников выглянул через бруствер и тоже пересел на ступеньку ниже. — Власовцы или каменцы. Тут их по-разному называют. Те, что в Черновической пуще, за нами гонялись. — Ну да. Полицейские, что ли? — спросил сержант. — Не похоже. Форма на них немецкая форма немецкая, а нашивки — Рона. Русская освободительная народная армия. Наши освободители! Предатели, сучий потах! Ну, недолго им там сидеть!» И сержант полез к Бустверу. «Ни черта не видно! Минометы накрыли, казарма горит!» Колобаев снова занял свою позицию, расчехлил прицел и сказал первому номеру пулеметного расчета. «Сержант, убери-ка голову! Сейчас побегут!» Будто не слыша его, сказал сержант, и проверил ленту в приемнике. «Эти не побегут!» Колобаев сделал еще два выстрела. «Ну что там, Колобок? Всех перебил?» спросил Лучников. «По окопам разбежались!» Не обращая внимания на последнюю фразу Лучникова, доложил снайпер обстановку. «Казарма горит! Почему не стреляешь? Мое дело — наблюдать! А зачем тогда стреляешь?» «Когда надо, стреляю, когда не надо, не стреляю, наблюдаю!» «Тебя что, Колобок, ротный совсем из взвода забрал?» — спросил Лучников. «При штабе теперь, котелки лежишь? «Пошел ты!» Колобаев снова выстрелил. В оптику закрывали то трава, которую приходилось придавливать стволом, то дым, но на этот раз он отчетливо увидел, как от горящей казармы к окопам побежали двое. Один нес пулемет МГ с болтающейся лентой, другой — коробки с патронами. До окопов было метров 150. пятьдесят. Колобаев сделал необходимое упреждение и нажал на спуск. Винтовка дернулась, и цель на мгновение выпала из прицела. Он быстро перезарядил, отыскал цель. Пулеметчик лежал на боку и судорожно загребал ногами. Второй номер подхватил пулемет, и, пригнувшись, побежал к окопам. Оттуда ему махали руками, что-то кричали. Это была нетрудная цель, и Колобаев упустить ее не мог. Но после его выстрела длинная прицельная очередь пронеслась над воронкой. Пули защелкали по комьям земли, по щитку Максима, сбивая с него маскировку. «Живой — Живой! — толкнул ногой Колобаева сержант. — Живой! Глаза песком забило! Это хорошо, меньше нос будешь высовывать. Колобаев достал из вещмешка фляжку с водой, вафельное полотенце и начал промывать глаза. Сержант полез вверх к пулемету, осмотрел его и выругался. — Вот гадство! Кожух пробило! Вода выливается! Проснулся Сыроковетов, увидел Колобаева и обрадовался. — Будь я маршалом! Окружил бы этот аэродром и размолотил его из минометов! «Плевое дело, а? Правильно я говорю!» «Нельзя, маршал! Аэродром для наших самолетов нужен!» «Течет!» — сказал сержант. «Сейчас эсэсовцы к лесу попрут, а у нас пулемет без охлаждения. Надо чем-то заткнуть и воды долеть!» Пулемет стащили вниз, задрали стволом вверх, чтобы сохранить остаток воды. Сержант быстро достал трофейный немецкий штык-нож и начал рубить черенок саперной лопаты. Через минуту затычка была готова. Он обернул ее лентой парусины, отодранной от плащ-палатки, пропитал ружейным маслом и ловко вогнал в пробойну. — А теперь давайте свои фляжки! — сказал он, и, открыв защелку на крышке, сунул палец. — Двух фляжек, пожалуй, хватит! Забулькала вода. Сержант успокоился. Колобаев утерся полотенцем. Остатки воды отдал пулеметчикам. Стрелять он больше не мог. Сказал, Глаза, Лобьяшка, ничего не вижу. Одни круги перед глазами, разноцветные!» Спустя несколько минут он вернулся в окоп командира роты. А еще через минуту минометный обстрел аэродрома прекратился. Воронцов забрал у Колобаева винтовку и лег на брусьвер. По цепи от ячейки к ячейке полетела команда «К бою!» Рота в одно мгновение напряглась, как взведенный курок. В прицел Воронцов поймал бегущие горящие горящей казарме и наполовину разрушенному КПП фигурки штрафников, их разорванные криком рты, немецкие каски, нырявшие в окопах. Каски постоянно перемещались то в одну, то в другую сторону. Штрафники подбежали и начали падать прямо на них. «Черт, они побежали!» — сказал Численко, наблюдая за боем в бинокль. — Иван, поднимай свой взвод. Надо помочь штрафникам. Глава десятая Ночь застала их на марше. Шли вдоль дороги, спотыкаясь и засыпая на ходу. По дороге плотной колонной двигалась бронетехника и кавалерия. Двигались тридцать четверки с высокозадранными пушками, тяжелые КВ и ИСы. Тем же порядком колья в калию следовали самоходки и трехосные артиллерийские тягачи с зачехленными орудиями, студебекеры с реактивными установками, полуторки, доверху под самые тенты, груженные ящиками и мешками. Порой на полчаса или на целый час технику сменяли конные запряжки. Четверки сытых, отъевшихся на тыловых лугах лошадей, тащили приземистые противотанковые пушки с орудийными передками. Тяжелые минометы, полевые кухни, шли санитарные автофургоны и обозы, эскадроны кавалерии взводными колоннами, лихо цокая копытами, обгоняли утомленную маршем пехоту. «Пошли, славяне!» — слышались усталые, но радостные голоса бойцов. «Покатилась махина!» Восьмая рота и остатки ОШБ шли в авангарде полковой колонны. Уже гремело далеко на западе. Там за лесом стояла зарево, оно шевелилось как живое, ворочалось, иногда вспыхивало так, что колонна, двигавшаяся по шоссе, просматривалась на километр. Поблескивала багровой испариной, броня танков и горбатые щиты гаубец. Блики играли на ребристых тентах ЗИСов и студебекеров, на осунувшихся лицах бойцов. — Смена наша пошла! — с надеждой посматривали на тентованные грузовики бойцы. «Второй эшелон!» Они еще не знали, смогли ли они сделать прорыв или только достигли незначительного вклинения в оборону противника. Что будет дальше? То ли немцы подтянут резервы и контрударом попытаются ликвидировать клин, и тогда им снова придется вступить в бой, но уже в менее выгодных условиях и с неясным результатом? Или все же брешь проделана на всю глубину, и танковые соединения... Начали свертывать фланги противника И загонять его разметанные части И разрозненные группы в котел Вот и подумай, что хуже всего на фронте Когда кухня где-то заблудилась в тылу Или неясность общего положения Иногда им попадались сгоревшие Искореженные прямыми попаданиями Грузовики и бронетранспортеры Танкетки и широкие немецкие фуры Сваленные на обочины трупы лошадей немцев «Вот как, братцы, горбатые поработали! Сила, силу!» Бойцы задумчиво качали головами. «Да, отступать тяжело!» Косились на дымящиеся останки обозов и колонн старики, помнившие свое отступление, убитых товарищей, оставленных на обочинах дорог, свои обозы, своих перепуганных лошадей и растерянных командиров. Уже на рассвете... Их догнал конный посыльный от комбата Солодовникова и вручил приказ «Движение на запад прекратить, принять вправо от шоссе 50 М, костры запрещаю, отдых до 8.00, к 7.00 доставить донесение по форме номер 1 БВ, а также доложить о состоянии вооружения и наличии боеприпасов, личный состав накормить горячим, выражая благодарность за атаку района аэродром, комбат 3 Солодовников». «Рота, стой!» — крикнул Воронцов, вскинув руку навстречу идущим. «Командиры взводов и старшина Гришман, в голову колонны!» Он передал приказ комбата. Взводы тут же начали втягиваться в лес. «Ох, колись, Кашки бы сейчас!» — мечтательно сказал кто-то, как первую строку стихотворения. «Горяченькой!» Воронцов стоял на полянке, где посветлей и рассматривал карту. Эмильяновичи они прошли стороной. Черновичи тоже остались где-то справа, в лесу. Значит, они уже шли по Черновической пуще. До шоссе совсем немного. Возможно, мехкорпус уже перехватил его своим авангардом. Вот теперь и нажимает вперед, пока брешь открыто, и немцы не опомнились. Вернулся санитарный босс. Веретеницына доложила усталым тусклым голосом и тут же улеглась на повозку, подгребла под себя и под коленки соломы и свернулась калачиком. Санитары привезли боеприпасы, и один из ящиков лежал рядом с инструктором Воронцов, отдавая распоряжение командирам взводов, подошел к повозке, наклонился к спящей и погладил ее по плечу. Потом снял шинель и накинул сверху. Ящик уже унесли, а он все стоял и смотрел на Веретеницыну. Она вдруг подняла голову и посмотрела на него. — Что, пожалеть хочешь? Ну так пожалей, а не стой пеньком! Тем же усталым голосом сказала она. Он ничего и не ответил. И она сказала хриплым голосом, уже сквозь сон, — Лейтенанта, не довезла, слишком много крови потерял. А за заботу спасибо! И она, нежно и преданно, как собачонка руку хозяина, потерла щекой о его шинель. Вот и еще одного взводного нет, неделю повоевал, и сколько их сегодня не стало. Воронцов шел к повозке старшины Гирфмана и думал о том, что сейчас придется составлять донесения о безвозвратных и санитарных потерях. Во взводах, должно быть, уже составили списки убитых и раненых, и теперь их надо свести в один, общий. Какой длины он окажется? Кухня? Стояла на просторной полянке под сосной. Возле нее клубился народ. Некоторые подходили уже по второму разу. Давай, Зыбен, не жадничай! говорили ротному кошевару, зная, что сегодня тот не откажет, потому как приказ ротного был кормить от пуза, а пузо у солдата могло растягиваться как гармонь. Да и вы было много народу, тогда как закладка сделана на полный состав роты. Бойцы азартно гремели и скребли ложками и своих котелков, и котелков своих убитых товарищей. Они хорошо понимали, что сегодня каша непростая. Такая каша случается редко, и достается она не всем. — Положи и за Храпунова! — Храпунов? Что с ним? — внутренне вздрогнул Воронцов. Крупнокалиберный пулемет ДШК, первым номером при котором состоял старший сержант Храпунов, сегодня не раз вручал роту, особенно когда брали вторую и третью линии. — Что с Храпуновым? — Убит? — спросил он в темноту, в гущу бойцов, старательно почищавших котелки. — Ранен, Александр Григорьевич, наш Храпунов. В плечо ему попало, осколком. Но так неудачно, что вряд ли он теперь к нам вернется. Вот такие дела, Александр Григорьевич. Он уже привык, что вне боя бойцы называют его по имени и отчеству. Старшина Гиршман спорил с кем-то, стоя под сосной. Воронцов направился к нему и увидел Владимира Максимовича. «Да у меня всего и осталось-то шестнадцать душ!» Вежливо, но с нажимом убеждал его Тручин. «Шестнадцать, товарищ старшина! Голодные ведь с самого утра! А где наша кухня? Кто ж знает, где она? Так что кормить людей придется! Мы теперь с вами в одной лямке!» «Что случилось?» — спросил Воронцов уже догадываясь о причине спора Гиршмана и Турчина. Товарищ старший лейтенант, прошу накормить моих людей горячим! — коротко и требовательно доложил турчин. В наличии шестнадцать штыков. Следую вместе с вашей ротой, так как других приказов не имею. Прошу доложить об этом по команде. — Хорошо, доложу. — и повернулся к Кашевару. — Зебен, что там у тебя в котле? — Порядочно еще, товарищ старший лейтенант. Пускай подходят, всем хватит. Изыбин откинул крышку. А мало будет, еще заварю. Запас круг в наличии имею. Штрафники выстроились в очередь, молча и терпеливо топтались у котла, дожидаясь своей порции горячей каши. Воронцов услышал, как кто-то из них тихо сказал Хорошо, что ротный не сволочь. Под деревьями постукивали ложками и так же тихо, не для чужих ушей переговаривались. А старшината? Ссылка последняя, а! Во взводах половинный состав, а он! Старшина есть старшина. Старшина в первую очередь о своих думать должен. А наш где? Турчин сказал, убила. Самоходка накрыла. Ни коня, ни котла, ни старшины с кашеваром. Да, самоходка. А гвардейцы ее ловко уделали. Куда ж нас теперь? Неуж не отведут? Если подводить думали, то сразу бы... И в той стороне гремит, и в той и позади. Что-то непонятно. Прорвались мы или нас отрезали? Кому там отрезать? Власовцы вон как держались, пока минами не накрыло. По лесам теперь бегают, вояки!